Книга с серебряными застёжками. Когда Ингрид исполнилось 14 лет, Гуннар сделал девочке замечательный подарок. Он подарил ей книгу. Она была большой, тяжёлой, в кожаном переплёте. У неё были серебряные застёжки и маленький ключик. Сверху было выгравировано ее имя Ингрид Бергман. Эта книга стала ее постоянным спутником жизни, другом, собеседником. Застенчивая и скромная Ингрид доверяла дневнику все свои тайны. Она изливала душу, рассказывая о происшедшем Эта книга стала хранительницей печали и радости, и раздумий и переживаний. Ингрид училась актерскому мастерству в Стокгольской драме. Именно там она избавилась от детских комплексов, болезненной застенчивости. Там по-настоящему ощутила радость и ответственность актерской профессии. К 17 годам она уже играла в драматическом театре. Вместе с Ингрид в школе драматического искусства училась и будущая звезда Голливуда Грета Гарбо. Девушкой подружились. И Грета, которая уже несколько раз снималась в кино, пригласила на съемки Ингрид. Это было замечательно, писала Ингрид в своем дневнике. Я пришла на киностудию утром, меня загримировали, а потом сказали, что делать. Я совсем не боялась камеры, ведь папа много раз снимал меня на пленку. В конце дня я получила деньги, я не верила своим глазам, зачем они мне платят? Ведь мне было так интересно, что я сама готова была заплатить. Они мне дали десять крон. Это были мои первые заработанные деньги. Я была счастлива. Так началась кинокарьера Ингрид Бергман. Ее свежая красота, непосредственность понравились кинопродюсерам, режиссерам и публике. Она любит камеру, И та отвечает ей взаимностью, говорили об Ингрид. Фильм следовал за фильмом, она играла в них небольшие роли и была очень довольна своей жизнью. Книга, ее драгоценный молчаливый собеседник, хранила такие записи о человеке, которому суждено было стать ее мужем Петре Лингстроме. Их познакомили Общие друзья и молодые люди понравились друг другу. Ей было 20 лет, он был на 10 лет старше. Петер Лингстром был во всех отношениях замечательной партией. Любая добропорядочная шведская барышня могла мечтать о таком браке. Петер в 20 лет закончил университет. В 24 года получил первую ученую степень, став профессором в области стоматологии. Он был прекрасным лыжником, пловцом, боксером и к тому же был красив. Дорогая книга писала Ингрид в своем дневнике: "Он мне нравится. Он замечательный. Я бы хотела выйти за него замуж и родить много детей". Этой мечте суждено было сбыться, но прошел год прежде, чем они поженились. Родственники затаив дыхание наблюдали за развитием их отношений. Они понимали, что такой блестящий молодой человек просто счастье для любой девушки, а уж тем более для Ингрид, которая так рано сиротелла. Молодые люди часто встречались гуляли по Стокгольму, ходили в театры, ездили на экскурсии, оба любили длительные пешеходные прогулки. Когда они расставались, если Пётр уезжал по делам, Ингрид писала ему нежные письма: "Мой милый, мой единственный, я счастлива только с тобой. Твоя навеки Ингрид". Они поженились, когда Петеру исполнилось 30 лет, а Ингрид 21. К тому времени Ингрид стала популярной киноактрисой. И она снималась в каждом новом фильме, выходившем на киностудии. В газетах появлялись хвалебные рецензии, отмечали ее талант, красоту Ингрид Бергман играет вдохновенно. В каждую роль она привносит что-то свое, присущее лишь ей. Она по-настоящему красиво. Даже американская пресса заметила ее, отмечая ее игру в фильме "Вальпургиева ночь". Ингрид Вдохновленная успехом, не переставала учиться актерскому мастерству. Она брала дополнительные уроки и играла в Королевском драматическом театре. Приближался день свадьбы. Ингрид и Петер заранее выбрали дату, которая заканчивается цифрой 7 7-й день 7-го месяца 1937 года. Именно «семерка» По семейному преданию была любимым числом матери Ингрид. Все было великолепно: венчание в старинной лютеранской церкви, море цветов, свадебные подарки от друзей и родственников. Но самый лучший подарок, конечно же, был от Петра. Ингрид медленно открыла огромную белую коробку и не поверила своим глазам. Там, в шелковой бумаге, лежало роскошное меховое манто из серебряной лисицы. Тогда, в конце тридцатых годов, это был самый модный и шикарный мех. Манто казалось само выскользнуло из коробки, прикосновение серебристого меха ласкало, казалось, что это объятие любимого. После свадебного путешествия в Норвегию и Англию они вернулись в Стокгольм и стали жить в большой и просторной квартире Петра. Ингрид была не очень хорошей кулинаркой, по правде говоря, она в начале семейной жизни даже не умела сварить крутое яйцо, но честтюли была отменной. Ее друзья смеясь говорили: "Зачем ты стала актрисой?" Сделала бы карьеру будучи хозяйкой агентства по уборке квартир. Все складывалось, как нельзя лучше. Они действительно были образцовой парой. Пётр, прекрасный дантист, готовился защищать докторскую диссертацию. Ингрид была известной актрисой. У них было много друзей. Они часто устраивали вечеринки, словом, жизнь была наполненной и интересной. Они были молоды, влюблены, и вскоре Ингрид обрадовала Петра, у них будет ребенок. Пиа родилась здоровой, красивой девочкой. Теперь у них была полная семья. Для Ингрид это было Само собой, разумеющимся иметь ребенка. Это потом. Когда она приедет в Америку, ей придется столкнуться с совершенно иной точкой зрения. Как ребёнку кина звезды? Да это невозможно. Она испортит фигуру, уменьшит число поклонников. Это немедленно скажется на финансовом успехе фильма. Но к счастью, Ингрид не разделяла эти настроения. А молодые родители гордились своей маленькой Пиа, так похожей на красавицу мать. Интермеццо был шестым фильмом, в котором Ингрид сыграла главную героиню. Сюжет фильма был весьма незатейлив. Учительница музыки, милая, одинокая женщина, влюбляется в известного скрипотя. Он женат, у него дети. Он безусловно возвращается в семью. Старая как мир история любовный треугольник, страдания. Фильм имел огромный успех. Известный шведский кинорежиссер Густав Маландер был автором сценария. Он же и режиссировал фильм. Густав пригласил Ингрид на главную роль. Он был горячим поклонником таланта молодой актрисы. Я писал сценарий фильма специально для Ингрид, говорил режиссер. «Ее грация, естественность, самоконтроль, врожденный талант покорили меня. Густав Маландер был не одинок в своей оценке таланта актрисы. Фильм "Интернетц" стал настоящим хитом. Тогда в 1936 году в Швеции выпускалось очень немного фильмов. Почти каждый был событием. О нем говорили, его обсуждали. Трогательная любовная история Растопило не только женские, но и суровые мужские сердца. Зрители сочувствовали героине Ингрид, сопереживали происходящему на экране. Фильм "Интернетца" стал главным в кинокарьере молодой актрисы. Он принес ей настоящий успех. Ее имя узнали далеко за пределами ее маленькой страны.